Жизнь во время регистрации. В компьютерном центре все по-прежнему шло гладко. Саван, поскольку у нее за спиной было 10 лет преподавания, дали секретарскую должность, а трем другим – камбоджийцам, мужчинам. Поскольку у них не было опыта преподавания, доверили обучать смену по 80 человек каждому. Международный персонал также был занят. Один из старых сотрудников ООН Воспользовался своими связями, чтобы установить дополнительное оборудование в компьютерном центре. Патрика, компьютерного консультанта из Англии, послали разыскивать по всей Азии пропавшую 200 долларовую башню. Секретарша из Кении помогала Хьюга, а меня назначили ответственным за обучение. Очень немногие из операторов по вводу данных когда-либо до этого печатали на Кхмере. и никто никогда раньше не пользовался специально разработанной для юнток кхмер-клавиатурой. Подразумевалось, что сразу же после входа в систему они должны будут дважды внести в базу данных десятизначный номер регистрационной карты потенциального избирателя. Второй раз, чтобы удостовериться, что первый был правильный. Потом полное имя избирателя, возраст, дату рождения, если известно. Место регистрации, дату регистрации, место рождения и место рождения родителей. Потом им нужно щелкнуть мышью на аббревиатуре одной из двух временно зарегистрированных политических партий, если представитель этой партии интересовался документами избирателя. На все это отводилось 4 минуты. Мы объяснили операторам, что в целях безопасности будет невозможно изменить введенные данные после того, как с помощью мыши была нажата кнопка «Закончено». Они должны были все правильно сделать с первого раза. Тем временем 400 только что прибывших волонтеров ООН нанимали и готовили по всей стране камбоджийские команды для реальной регистрации. Выборы были назначены на сухой сезон. Сейчас, во время дождливого, грунтовой дороги так размыло, что старые противотанковые мины вылезали на поверхность. Одна такая оказалась на пути нашего коллеги, живущего в провинции Кратьех. В результате его машина взлетела на 10 метров. Водитель, молодой индиец, получил контузию, но в остальном все обошлось. Ничего себе! Регистрация избирателей началась в Пномпене 5 октября. За два дня до этого красные кхмеры дали нам понять, что они еще здесь, уничтожив 14 вьетнамских рыбаков. Жертвам связали руки за спиной и убили каждого выстрелом в затылок. Начиналась настоящая жуть. Теперь, каждый день, когда я приходил на работу, я видел длинную очередь людей у регистрационных палаток. Каждому избирателю выдавали ламинированную карточку с фотографией. В Пномпене только в первые две недели зарегистрировали 70 тысяч жителей. Карточки нескольких зарегистрировавшихся немедленно были аннулированы. Возможно, эти люди не смогли доказать представителям политических партий, что они не вьетнамцы, или были слишком молоды, или пытались зарегистрироваться дважды. Независимо от причины, регистраторы писали «аннулировано» на карточках и конфисковали их. Затем они вкалывали карточки в специальные книги и отсылали их в компьютерный центр. Рассматривание фотографий в этой книге позднее стало одним из самых больших развлечений в моей жизни. Через три недели после начала обучения операторов по вводу данных мы решили их протестировать. собрали большие пакеты избирательских регистрационных карточек и заставили каждого проверяемого внести по 60 в нерабочую базу данных. Некоторые хорошо сдали с первого раза и облегченно вздохнули. У других же не получилось, и они боялись потерять свою высокооплачиваемую престижную работу. У меня сложилось впечатление, что кое-кто из операторов не по своей вине. вообще не обладал нужными качествами для этого дела. Лучше бы им было заниматься чем-нибудь другим в юнток. Но мы каждый день проводили тестирование и постепенно всех допустили к работе. Даже парень, с которым Саван полностью потеряла терпение и о котором мы начали думать, как об умственно отсталом, в итоге сдал. Так что обучение к лучшему или худшему прошло успешно. Через несколько дней после начала регистрации Хьюга объявил, что осталось два дня до запуска системы. Все обрадовались. В первой смене будет всего лишь 24 оператора по воду, инструктор КХМЕР и два международных руководителя. В понедельник, 11 октября, компьютерный центр запустил систему. К всеобщему облегчению она функционировала, но очень медленно. Хьюга инженер программного обеспечения и системные руководители работали по 12 или 18 часов в день, целую неделю. У операторов по воду также были проблемы. То они забывали вносить в базу данных пометку о том, что политическая партия ставит под вопрос право определенного избирателя голосовать, то они путали номера избирательских регистрационных карточек. Хьюго решил увольнять тех операторов, которые сделают по 10 ошибок. Но к концу недели оказалось, что увольнять нужно всех. Поэтому ошибки просто отмечали и оставляли для инженеров программного обеспечения, так как изменения в базу данных могли вносить только они.